Глава 11 Он был странным. Бахтин, из человека хмурый начальник, с которым я познакомилась, внезапно превратился в человека улыбку, и я совершенно не понимала, как мне на это реагировать. И забота это его непонятного генезиса полностью выбивала меня из жизненной клеи. Если бы я выглядела как Аллочка, то расценила бы это как подкат, откровенный борзый подкат. Но я не дылда. Я Даша, мой рост 1,61, шестьдесят один, тридцать шестой размер обуви, первый размер груди. Во мне совершенно нет лоска и всего того, что привлекает мужчин. Мои волосы — это копна непослушных кудрей, вымытых шампунем «Ромашка», приобретенным по акции в местном супермаркете. Я не гламурная девица в брендовых шмотках. Я нелепая Даша, в вещах из секонд-хенда. Поэтому я совершенно не понимала, что Бахтину от меня надо а неизвестность, как известно, пугает. Вот и сейчас сидит в своей дорогой тачке, улыбается и бросает на меня какие-то непонятные взгляды, пытается разговорить, задавая нелепые вопросы. «Дарья, что-то не так? Вы снова съежились, словно я не домой вас везу, а на казнь». «Я просто не знаю, что от вас ждать». Выдала, не до конца обдумав свою мысль. «В каком смысле? Я вас вроде ничем не пугал». Плохих вещей не совершал. Он едва заметно нахмурился, снова притормаживая. Поток машин был очень плотным, и ехали мы медленно. Я бы на трамвае добралась быстрее. Ну, ваша вся доброта ко мне, мне непонятно. Я не хочу вас обидеть ни в коем случае. Просто всякие подарки делают красивым девушкам и с понятным посылом. А я точно на эту роль не подхожу. Что это, жалость как к брошенному щенку? Благотворительность? Даш, я не хотел тебя обидеть, извини, если мои попытки тебе помочь, тебя оскорбили. Я просто не понимаю. Мне 24 года, и для меня никто никогда ничего подобного не делал. А родители? У меня нет родителей. Меня бабушка воспитывала, и ее пенсии хватало лишь на самое необходимое. Мне просто захотелось тебе помочь. Я редко это делаю. Мне 36 лет, и я могу на пальцах одной руки пересчитать все свои подобные душевные порывы. Ты меня воодушевляешь и восхищаешь». Он снова улыбнулся, только как-то совсем мягко, с толикой непонятной мне грусти. «Я не знаю ни одной девушки, которая в твоем возрасте и работала, и училась, и сама себя обеспечивала, не теряя оптимизма и жизнерадостности. Это достойно восхищения. Правда, я не лгу». Простите. Я просто не люблю, когда меня жалеют. Я уже это понял. Это не жалость. Расценивай это... Не знаю. Ну, как подарок от Деда Мороза. Хорошо? Девочка Даша вела себя хорошо в этом году и получила подарки. Теперь уже на моих губах невольно появилась улыбка. Именно. А бабушка тебе ничем не помогает? Ей уже семьдесят восемь. И ей самой порой нужна помощь, да и средств у нее нет, пенсия небольшая. Я сама справлюсь. Я не сомневаюсь, что ты справишься. Скажу больше, я просто уверен, что у тебя все получится. Не знаю почему, но его словам мне хотелось верить. Может, я слишком доверчиво и совершенно не разбираюсь в людях. А может, и правда, говорил он искренне и от души. Ну вот и приехали. Машина плавно повернула во двор моего дома. «Спасибо большое». «Не за что. Завтра не торопись на трамвай. Я заеду мне по пути. Восемь тридцать на этом месте». «Макар Данилович, мне неудобно. Не стоит». Я снова нервно сжала ремешок своей сумки. «Даш, видишь, вон там здание с розоватой штукатуркой и белой лепниной». Он указал на здание, угол которого виднелся через дорогу. «Да». «Там офис моего юриста, я с утра поеду к нему, чтобы завести некоторые документы для консультации, так что мне совершенно несложно за тобой заехать». «Уговорили». Улыбнулась, наблюдая, как веселые огоньки появились в глазах Бахтина. «Вот и замечательно. Тогда хорошего вечера». «И вам». И я вышла из машины, направляясь к подъезду.